Глава восьмая. Ветер врывался в салон автомобиля и хлестал по разгоряченному лицу. Вглядываясь в ненавистную пустошь, Велар понимал, что заблудился. Мотор ревел, колеса рвали землю, выбрасывая в чернильный воздух фонтаны песка. Фары выхватывали нагромождение булыжников и одиноко торчащие валуны. Вдруг машину швырнуло в сторону. Раздался скрежет. Вилар провел рукой по вмиг вспотевшему лбу. Выбрался из салона, достал из багажника фонарь. Обойдя автомобиль, посветил на искореженное крыло и колеса, вывернутые в разные стороны. Ударил кулаком по капоту и закрутился на месте. Со всех сторон льнула мгла с размытыми очертаниями низкорослых деревьев и кустов. Порой луна выглядывала в рваную брешь между тучами, Но за несколько секунд рассмотреть что-либо не удавалось. Воздух сгущался и еще сильнее чувствовался запах моря. Вилар запрокинул голову и застонал от бессилия. И ему вторила песня крепчающего ветра, взметнувшаяся в небо пыльным потоком. Вилар сел на землю и привалился спиной к колесу. Он мучался по бездорожью с единственным желанием найти и вернуть ту, без которой его безрадостная жизнь и вовсе становилась унылой. Сквозь завывание ветра слышал тихий голос. В темноте видел блеск бездонных глаз. Слишком жестоким способом Всевышний решил умерить его пыл и остудить горячую голову. И вот он сидит, прислушиваясь к дыханию ночи и беспомощно взирая в пустоту. «Нет, сидеть нельзя». «Да кто он на самом деле, чтобы опускать руки? Маркиз или бесхребетный плебей?» «Поселок где-то близко. Стоит напрячь слух и хорошенько присмотреться, и лай собаки или огонек бессонного окна укажет дорогу». Вилар перекинул пиджак через плечо и пошел вперед, пробивая мглу слабым лучом фонаря. Почему перед отъездом он не додумался проверить и заменить батарейки? Из мрака проступило очертание холма. Сердце запрыгало. «Вот, удача! С вершины пустошь видна до горизонта!» Вилар долго стоял на взгорье, досадуя на безлуния, и сились разглядеть освещенное селение или замок. Повернулся влево, вправо, снова влево и совершенно запутался. Где он оставил машину? Откуда приехал? И в каком направлении шел? Вдруг потянуло дымком костра. Вероятно, поздний путник решил переночевать в степи, спрятавшись между валунами. Возможно, он подскажет, куда идти. Вилар сбежал с холма и двинулся на запах дыма. Над пустошью пронесся вой оголодавшего хищника. Сзади. Идет по следам. Вилар прибавил шаг. По спине заструился холодный пот. «Дьявол! Теперь зверь знает, что он боится!» в миг все вокруг наполнилось звуками, словно звериный утробный рев разбудил ночные злобные создания. Над головой зашумели крыльями невидимые птицы. где-то в стороне зашуршав покатились камни. Как из-под земли выскочил заяц и, коснувшись ноги, стремглав умчался в темень, но ничто не тревожило так сильно, как глухое сипение за спиной, переходящее в нетерпеливое урчание, всё ближе и ближе. Вилар побежал. Фонарь не давал необходимого света. Слабый луч лишь искажал действительность. Ямка представала глубокой рытвенной, кустарник превращался в бугор. Пот заливал глаза. Страх сковывал тело. Вилар затоптался на месте. Умирающий лучик выхватил контур то ли волка, то ли одичавшей собаки, но испугать и тем более отогнать зверя не смог. Вилар перехватил фонарь и, крепко зажав его в кулаке, приготовился нанести удар. Ощущая зловонное дыхание и слыша рвущиеся из глотки хрипы, попятился и с запоздалым удивлением осознал, что под ногой нет земли. Размахивая руками, он падал в пустоту. Секунды рассыпались на мельчайшие частички продолжительностью в жизнь. Перед внутренним взором мелькнули отец, Адер, Внезапно все поглотила чернота глаз маляки. Утром сообщили, что маркиз Бархат до сих пор не вернулся. Адер расплылся в улыбке. Как Вилару удалось перехитрить Муна и совратить с виду фригидную маляку? Ближе к вечеру радужное настроение поблекло и сменилось тягостным ожиданием. Солнце клонилось к земле, А машина друга так и не показалась в поле зрения. Нарастающая волна переживания вызвала приступ тошноты, адер забил тревогу. Собравшиеся в холле обитатели замка жались друг к другу и казалось были искренне удивлены, услышав, что у Мунои Малики есть дом. Прихватив фонари, работники пробродили по пустоши добрую половину ночи и вернулись ни с чем. Утром поиски возобновились. Адер метался по замку, перебегал от окна к окну в надежде увидеть в воздухе стол пыли, поднятый колесами автомобиля. Ветер, врываясь в залы и комнаты, доносил все, что угодно. Шелест листьев, пение птиц, скрип ворот гаража, но только не рев двигателя. День неумолимо приближался к концу. Небо посерело, слилось с землей, на замок опустилась очередная бессонная ночь. Заслышав топот и гул голосов, Адер поспешил в холл. Работники сообщили, что прочесали местность и обнаружили машину с искореженным крылом и вывернутыми колесами. Чуть дальше нашли пиджак. Сама же пустошь хранила молчание. Весь день злобствовал ветер, и песок запорошил следы. Под утро приехали охранители. В ближайшем селении никто маркиза не видел. Адер надеялся, что к поискам присоединятся стражи порядка. Каково же было его удивление, когда ему сказали, что в поселке нет стражей. Охранители хотели собрать селян, но никто не откликнулся на призыв. Адер требовал продолжения поисков. Обитатели замка уходили на рассвете, возвращались за полночь. Охранители бороздили пустошь круглыми сутками. Сколько раз Адер сжимал в руке трубку телефона? «Сообщать Трою Дадье? Или все-таки ждать?» И что говорить. Маркиз поехал за плебейкой и бесследно исчез в глухой степи, но так и не поднял трубку с рычага. Велар жив. И точка. Градмир, столица Тазара, крупнейший город краеугольных земель, имел полное право на свою никому не подвластную жизнь. Сам себе хозяин, сам себе господин, принимал друзей и закрывал ворота перед врагами, вершил правосудие и равнодушно взирал на безгрешность, вычерчивал линии судеб и с легкостью рушил надежды окраина столицы походила на центры многих крупных городов ухоженные улицы многоэтажные здания площади и скверы по приближении к центру столицы время стремительно бежало вспять современные здания уступали место старинным особнякам и замкам улицы становились шире храмы выше ветер тише Дворец Могана, венец творения рук человеческих, смотрел на город с высоты царственного положения. Как бы ни кружили улицы, силясь запутать путников, как бы ни изгибались звонкими ручьями, они стекались к символу величия Тезара. Дворец, как и Градмир, жил своей жизнью, Коридоры северного крыла гудели голосами секретарей, канцелярских работников и прочего чиновного люда. Залы южного крыла отзывались эхом на шаги титулованных дворян. Апартаменты восточного крыла принимали высочайших гостей страны. Правительственный этаж тонул в торжественной тишине. В зале совета заседали государственные мужи. Не скупясь на слова, Элайна рассказывала советникам о своей поездке в порубежье. Трой слушал краем уха. Доносы его секретных агентов не были столь эмоциональными, как повествования о дочери короля. Отличались лаконичностью и конкретикой, а потому были намного полезнее. Трой изучал тайные сообщения, лично готовил отчеты и отправлял их в кабинет великого. Раньше эти документы не были помечены грифом «важно», и потому в любой стопке оказывались в самом низу. Да и сейчас почти ничего не изменилось. Оттиск важности на них не появился. Однако Трой догадывался, что с недавнего времени серым листам уделялось особое внимание. Моган не выказывал отцовских чувств, но скрыть беспокойство о сыне от старого друга ему не удавалось. Две недели назад в одном из донесений промелькнуло имя – Маляка. Молодая особа, проживающая в замке со своим дедом и находящаяся на его иждивении, чем-то заинтересовала Адера – Потом пришло сообщение, что плебейкой увлекся Велар. Трой только усмехнулся. Известие о том, кого Адер выбрал сопровождающей дамой, озадачило Трое ненадолго. Он помнил, как Моган, придя к власти, упразднил некоторые традиции, посчитав их безнадежно устаревшими. Так почему же Адер, в чьих жилах течет кровь великого отца, не может поступить точно так же? Счел необходимым Приблизить к себе толкового человека – замечательно, что такой оказался рядом. А то, что человек низкого происхождения – не так страшно. Адер пытается устоять на ногах. Для этого все способы хороши. На всякий случай Трой организовал поездку Элайны в порубежье, а когда она вернулась, выслушал ее сетования на условия, в каких оказался ее брат. Успокоился, узнав, что Маляку выдворили из замка, и не встревожился, когда Элайну пригласили на заседание совета. Герцогиня была искусной исказительницей. Ее слова облачались в видение и проплывали перед взорами мужей. наследник накануне приема», «Его речь перед дворянами», Плебейка за его спиной. И вдруг Элайна принялась густыми красками описывать Маляку. Смазливая, распутная, глупая. Трой смотрел на герцогиню и не понимал, откуда в этом хрупком теле столько яда. А потом понял. Таким способом она старается вернуть Адера на родину. Дадье приготовился держать бой с теми советниками, кто с завидным упорством настаивал на замене Адера очередным наместником. «Благодарю за исчерпывающий рассказ, герцогиня Гаири», обратился Моган к дочери. «Можете уйти». Элайна присела и, метнув взгляд на трое, покинула зал. Первым заговорил подобный союзу палки и трости маркиз Патрик Каналь. «Вчера Адер сделал плебейку своей дамой, сегодня усадит ее в кресло советника, завтра сделает ей предложение, а послезавтра привезет ее в Тезар и заставит нас кланяться ей в ноги. Мы хотели пробудить в нем правителя. Пробудили!» «Не надо утрировать», — отозвался маркис Суан Бархат. «Адер сделал важный шаг, познакомился с местной знатью, и я не вижу ничего плохого в том, что ему помог человек, который знает этих дворян». «Мои служанки знают всех в округе, но я не вожу их за собой, чтобы они нашептывали мне на ухо, чем занимаются мои соседи», — возразил Каналь. «Адер не имеет права нарушать наши традиции», — подключился к разговору советник по вопросам госбезопасности. «Предлагаю сформировать совет по рубежья и отправить к Адеру, пока он не наломал дров», — подал голос главный финансист. «Этим мы его унизим» отозвался советник по промышленным вопросам. «Предлагаю дать ему в помощники людей, которые будут следовать нашим инструкциям». Тройдадье поднялся, вскинул голову и словно вырос. «Кто осмелится указывать правителю, как ему править страной? Вы или вы?» – проговорил он, указывая на мужей. «А может, вы?» Прошелся вокруг стола, остановился за спиной канала. «Будь ваша воля, вы бы привязали Адера к юбке своей дочери». «Это не относится к делу», — произнес Каналь. «Если бы Адер приблизил к себе благородную даму, вы бы все равно нашли к чему придраться», — проговорил Трой и заметил, как через зал, согнувшись чуть ли не до пола, прошмыгнул молодой человек в униформе телефониста, положил на стол рядом с его блокнотом сложенный листок и так же быстро удалился. Трой направился к своему креслу. Я поддерживаю правителя Адера Каро в его начинаниях. Он использует любую возможность, чтобы получить необходимую информацию и собрать вокруг себя единомышленников. Взял со стола записку. Я уверен, что он сформирует совет в срок. Раскрыл послание. Наша задача держать руку на пульсе событий и вовремя реагировать на его сбой. Пробежал взглядом по строчкам. Сердце сскокнуло к горлу, замерло неровно забилось. Старший советник так стремительно прошел через приемную, что секретарь не успел даже встать из-за стола. Влетев в кабинет, Трой прижал трубку к уху. Когда? И рухнул в кресло.